Глава 16. Прошлое. Пролог к будущему. Наследие Черчилля. Именно здесь Сиу разбили лагерь на большой дороге, разрезая петли рек от Миссури и Мандан на восток, к Большому каменному озеру и далее к каменоломне Пайпстоун, место мира. Смешение вод, конечно, и загрязнение в реки. Наша история начинается с первой раны с индейской крови, окрасившей воду первоисточников еще раньше. Европа. Подневольные. Томас Макград. Отрывок из письма к воображаемому другу. 1997 год. Причины событий невольными участниками, которых мы по-прежнему являемся, можно понять лишь в том свете, который мы сами на них проливаем. Свет этот бывает разных оттенков американский поэт Томас Макград в своей эпической поэме представляет собственный взгляд на империи последних столетий. С другой стороны, большинство симпатизирующих Черчиллю историков и политиков восхищаются Британской империей, а также той еще более великой империей, которая пришла ей на смену, как и империями прочих европейских колонизаторов. После 11 сентября 20 лет назад, когда США начали несколько войн для достижения глобальной гегемонии, вначале при поддержке России и Китая, некоторые даже высказывали предположение, что модель Британской империи — это по-прежнему лучшее, что есть в наличии. Университеты Лиги Плюща приглашали проимпериалистических британских историков, чтобы как следует закрепить этот урок. Лига Плюща – ассоциация восьми ведущих американских университетов северо-восточных штатов США. В нее входят Гарвардский, Принстонский, Ельский, Пенсильванский, Брауновский, Колумбийский, Корнеллский университеты и Дартмундский колледж. В своих книгах, пронизанных духом инструментализма, те выступали за более прочный, в британском стиле исторический каркас, в противоположность не настолько прямолинейной американской версии. Все поддержали войну в Афганистане, несмотря на то, что собственный прошлый опыт Великобритании в этом регионе был настоящей катастрофой. Большинство защищали войну в Ираке в 2003 а британский премьер-министр Тони Блэр вручил Бюст Черчилля в подарок своему шефу в Белом доме. Министр обороны США и военный преступник Дональд Рамсфилд, ныне покойный, Готовясь развязать войну, сравнил Джорджа Уокера Буша с Черчиллем в 1939 году. Накануне схватки со злобным диктатором и тот, и другой находились в изоляции, хотя вряд ли это касалось Буша. И тот, и другой были полны решимости идти напролом. Рамсфилд, как всегда, высказался не в попад. Кто-нибудь из советников должен был подсказать ему, что хотя Буш, несомненно, шел по стопам Черчилля, Корректной аналогией была бы не Европа, а Ирак после Первой мировой войны. Какой-нибудь сообразительный советник мог бы копнуть чуть глубже, обратив внимание на то, что Черчилль, будучи в 1920 году военным министром, с энтузиазмом поддерживал террористические бомбардировки гражданского населения. Курдов и арабов накрывали обычными бомбами и химическими боеприпасами, когда они оказывали сопротивление британцам, планировавшим лишить их своей страны. Вождей курдских племен подкупали, а численность сговорчивых племен наращивалась за счет того, что нажившего самостоятельно человека лепили ярлык «члена племени» и вынуждали подчиняться лидеру племени. Процесс получил известность как «возврат к племенному укладу». Один высокопоставленный британский чиновник Занимавшийся этим вопросом, пояснял, «Каждого зарегистрированного в качестве члена племени передавали в подчинение племенному вождю. Идея состояла в том, чтобы разделить Южный Курдистан, то есть Иракский Курдистан, на племенные области под руководством племенных вождей. Где-то откапывали старост крохотных деревень, и внезапно обнаруживалось, что они – вожди давно вымерших племен». Два офицера королевских ВВС не постеснялись объяснить, как именно в Ираке будет установлено британское правление. Командир звена Гейл из 30-й эскадрильи подчеркнул, «Если курды на нашем примере не усваивали урок, как вести себя цивилизованно, приходилось задавать им трепку. Мы это делали с помощью бомб и пушек». Его сослуживец Артур Харрис который 22 года спустя станет организатором уничтожения Дрездена и бомбардировок гражданского населения других немецких городов и будет с гордостью носить прозвище «бомбардировщик Харрис», по своему обыкновению был гораздо более откровенен. Арабы и курды наконец-то поняли, что такое настоящие бомбардировки в смысле потерь и разрушений. В течение 45 минут целая деревня может быть практически стерта с лица земли, а треть ее населения будет убита или покалечена. Год спустя третий командир звена Джордж Шамье заметил, что лучший способ деморализовать арабов — это превратить их в пыль, сконцентрировавшись на ударе по самой труднодоступной деревне самого известного племени из тех, которые подлежат наказанию. Нужно собрать всю находящуюся в распоряжении авиацию Атаки нужно проводить безжалостно и без остановок, повторяя их днем и ночью, бомбя и расстреливая из пулеметов дома, жителей, посевы и скот. Для некоторых и этого было недостаточно. Самовлюбленный и тщеславный идол Британской империи Томас Эдвард Лоуренс в статье для Observer жаловался. «Странно, что в таких случаях мы не используем отравляющий газ». Любые бомбардировки оправдывались, если с их помощью можно было спасти жизни британских и колониальных солдат, которых, вообще-то, там не должно было быть в принципе. С этой точки зрения террористические бомбардировки достигли успеха. По оценкам Уинстона Черчилля, министра по делам войны и авиации, без участия ВВС для контроля Ирака потребовалось бы 25 тысяч британских или 80 тысяч индийских солдат. Использование авиации, по прогнозам, должно было сократить эти цифры до 4 и 10 тысяч соответственно. Надежды Черчилля вскоре оправдались. Самолетами ВВС были выполнены воздушные миссии общей продолжительностью в 4008 часов. Было сброшено 97 тонн бомб и произведен 183 861 выстрел. При этом потери составили 9 человек убитыми и 7 ранеными, а также 11 самолетов, сбитых в тылу у повстанцев. Таким было наследие, принятое Бушем, а что касается Ирака и Афганистана, то и Обамой, когда дело дошло до Ливии и Сирии. Когда Вторая мировая война закончилась, Черчилль отдавал себе отчет в том, что Великобритания находится в стадии упадка. Он хотел, чтобы пуповина, сделанная из рояльной струны, навечно связала Великобританию с Соединенными Штатами. Две расы господ должны были оставаться едиными. Архитектуру белого превосходства требовалось сохранить. В этом отношении Трамп не так уж и сильно отличался от Черчилля. Но во время Второй мировой войны некоторым политикам-демократам стало казаться, что скармливать людям откровенный расизм трудновато. Вице-президент США Генри Уоллес, прогрессивный демократ, был шокирован взглядами Черчилля, и записал в мае 1943 года в своем дневнике. «Я прямо заявил, что, по моему мнению, присущая Черчиллю идея англосаксонского превосходства будет оскорбительна для многих стран мира, а также для некоторого количества людей в Соединенных Штатах». Черчилль к тому времени выпил изрядно виски, что, впрочем, никак не сказалось на ясности его мышления, но, вероятно, поспособствовало его откровенности. Он сказал, что с какой стати извиняться за англосаксонское превосходство, мы действительно высшего качества, что у нас общее наследие, которое веками работало в Англии и было доведено до совершенства нашей Конституции. Он сам был наполовину американцем, поэтому он чувствовал, что его призвание послужить делу объединения двух великих англосаксонских цивилизаций, чтобы подарить преимущество свободы всему остальному миру. Занятая Великобританией позиция отрицания, отказ принять до конца тот факт, что Соединенное Королевство является не более чем сатрапией США, по инерции сохраняется вплоть до сегодняшнего дня. Официоз похваляется тем, что британские войска размещены в 46 странах, но при этом старается не афишировать их полную зависимость в плане логистики от Соединенных Штатов. Британских политиков, отказывающихся вместе с премьер-министром заявлять о готовности применить ядерное оружие, клемят позором в средствах массовой информации и устами их собственных коллег, преданных правительству. Мало кто задает вопрос, а сможет ли вообще какой-нибудь британский премьер-министр использовать размещенные в Шотландии ядерные ракеты без разрешения Пентагона. Каждому политику, офицеру армии и сотруднику разведки, Не говоря о членах британской королевской семьи, хорошо известно об этом факте. Но они предпочитают скрывать правду. На особо непривлекательные стороны британского империализма обычно набрасывается вуаль. Греция и Кения — вот два примера увиливаний, напускания тумана и откровенных фальсификаций. Усилий пары американских историков, о которых я уже упоминал в этой аудиокниге, хватило для того, чтобы разоблачить зверства британских колонизаторов в Кении. Их пристыженные британские коллеги в Гарварде и других университетах либо оспаривали масштаб этих зверств, либо попросту полностью игнорировали их. Сейчас они вроде как взялись за ум. Но секретность, сокрытие фактов от избирателей по-прежнему никуда не делись. Недавняя книга, где мягко критиковалось участие британской армии в войнах двух последних десятилетий, в странах к востоку от Суэца, в последний момент получила отказ в публикации от издательства Penguin Random House, которое уж, конечно, последовало ультрадружескому совету из Министерства обороны. Великобритания и другие европейские колониальные державы за два столетия накопили огромное количество идеологического хлама. Покоренные народы империи, с единственным исключением в виде ирландцев, все были цветными. Их судьбы определялись мановением белой империалистической руки. Идеи расового превосходства укоренились настолько глубоко, что в век империализма расизм стал чем-то само собой разумеющимся. Колониализм, работорговля и истребление групп коренного населения шли рука об руку. То, что Черчилль был расистом, не подлежит никакому сомнению. Империалистические историки неизменно представляли события в черно-белом свете. Резчики по камню высекали статуи, чтобы почтить военных и политических творцов имперских триумфов на родине и за рубежом. Колонизированным народам прививали благоговение перед этими статуями, символами несокрушимой мощи и стуканами, подавлявшими любые другие версии истории. Вечное терпение и вечное сопротивление, политическое и вооруженное, исторически оставались близки друг к другу. Идеи расового превосходства и господства белых, которые использовались для поддержания имперской гегемонии на политическом, культурном и военном уровне, имеют более недавнее происхождение. Изначально они были связаны с пуританством и его ответвлениями, а также с католической церковью, но получили более широкую трактовку в XVIII и XIX веках. Все европейские державы использовали солдат из колоний, которые должны были сражаться на их войнах. Индийцы и африканцы были пушечным мясом, но при этом им позволялось пользоваться новейшим оружием. Черные южноафриканцы призывались в армию, но не проходили там военную подготовку и им не позволяли брать в руки оружие. В армии США сегрегация существовала на протяжении обеих мировых войн. Британское имперское наследие было передано Соединенным Штатам в период Второй мировой войны и после нее. Черчилль понимал, что иного выбора нет. К началу 1960-х годов США стали ключевым игроком во многих частях Африки, Азии и Большого Ближнего Востока. Они действовали в другом стиле, но разрушали страны с легкостью, не гнушаясь свергать режимы, которые не желали перед ними присмыкаться, используя ядерное оружие, химические боеприпасы и бомбардировщики Б-52. Британское имперское прошлое отказывалось умирать. Черчилль и Этли не могли предвидеть, что Лазарь воскреснет в виде тысяч мигрантов из бывших колоний. Первыми стали выходцы из Южной Азии и Вест-Индии разрушенная британская экономика нуждалась в рабочих руках. Энох Пауэлл, политик-консерватор в послевоенном кабинете Черчилля, понимал, что источником самой дешевой рабочей силы является колониальный и постколониальный мир. Занимая должность министра здравоохранения, он санкционировал распространение плакатов министерства с рекламой вакансий на Ямайке, Тринидаде, Барбадосе и более мелких островах. Потомков африканских рабов призывали добровольно перебраться в Блайти и получить там работу. Блайти жаргонное название Великобритании и в более узком смысле Англии. Происходит от слова Виллает, провинция на языке Хиндустани, и первоначально относилась к европейцам, проживающим в Индии. Так они и сделали. Визы были не нужны. Жители стран содружества, в том числе бывших колоний въезжали и выезжали совершенно свободно. Пассажиры, поднявшиеся в 1948 году на борт Эмпайя Уиндбраш, ветра империи, юридически были полноправными гражданами Соединенного Королевства. Новости о нескольких сотнях ямайцев, направляющихся в Тилбери, вызвали панику. Либористский премьер-министр Этли вежливо поинтересовался, нельзя ли перенаправить судно в Восточную Африку. Черчилль глубокомысленно заметил, что лозунг консерваторов на всеобщих выборах 1955 года мог бы звучать как «сохраним Англию белой». У Черчилля не было особых проблем с внешней политикой либористов. Даже несмотря на иррациональное отвращение, которое он питал к идее независимости Индии, ему вскоре пришлось смириться перед историческими реалиями. Лейбористы изо всех сил продлевали существование загнивающей империи в Африке и на Ближнем Востоке. Независимость африканских колоний, в конце концов, была признана правительством консерваторов. Главной заботой Черчилля было сделать так, чтобы умирающая, но опытная британская империя смогла оказать максимальную помощь Соединенным Штатам. Чаще всего эта помощь заключалась лишь в Советах. Запущенные Черчиллем особые отношения на практике значили не очень много. Рузвельт и его внутренний круг не относились к ним с излишней серьезностью даже во время войны. Если бы Великобритания пала, Соединенные Штаты пошли бы на сделку с Гитлером. Они поддерживали дипломатические отношения с правительством Виши вплоть до 1944 года. Как и дух Дюнкерка, особые отношения – были главным образом инструментом пропаганды, разработанным для населения внутри страны с целью оправдать ее послевоенный статус американской сатрапией. Делать это стало намного легче после того, как в британской разведке были разоблачены коммунистические ячейки, а их основные лидеры, Филби, Бёрджес и Маклин, бежали в Москву. Доверие между секретными службами США и Великобритании, строгий барометр особых отношений, было восстановлено. Советы наградили Филби медалью и выпустили почтовую марку в честь его подвигов. Черчилль всегда полагал, что разгромить русскую революцию 1917 года и ее многочисленные порождения можно лишь с помощью грубой силы, мнение которое на протяжении прошлого века разделяли в Госдепартаменте, в Министерстве обороны и в Белом доме. Даже в годы Второй мировой войны, когда Красная армия вела ожесточенные сражения, защищая не только Советский Союз, но и буржуазные демократии Европы, Черчилль не изменял своей позиции. Черчилль и, что более важно, Соединенные Штаты неправильно оценивали ситуацию. Черчилль ожидал от европейского фашизма большего. Он подружился с Муссолини и Франко и надеялся применить тот же подход в отношениях с Гитлером. Но именно немец отказался играть в эту игру. У него были свои собственные планы. Во время Холодной войны погибло несколько миллионов человек. Из них 2 миллиона только во Вьетнаме. Холодная война закончилась не взрывом, а тихим хлопком. Советская бюрократия израсходовала интеллектуальное топливо. Генри Киссинджер долго этого ждал. Он думал, что в результате краха СССР Появится русский Пиночет, но и это было бы предпочтительнее любого продолжения прежнего большевистского государства. Киссинджер не мог забыть своего коллегу-убийцу, генерала Пиночета, и тот политицид, который они устроили в Чили в сентябре 1973 года. Это предсказание также не сбылось. И в Советском Союзе, и в Китае реформистские течения возникли внутри коммунистических партий, что привело к очень разным результатам для каждого из двух этих режимов. Последние два лидера СССР, Горбачев и Ельцин, все свои надежды возлагали на Вашингтон. Непосредственным итогом стало появление олигархов и распад Советского Союза. За этим вскоре последовали Первая война в Персидском заливе и распад Югославии. Руководство Коммунистической партии Китая которая отмечает свой столетний юбилей, когда я пишу эти строки, следовало иным курсом. Столетний юбилей партии праздновался в Китае 1 июля 2021 года. Они позволили Соединенным Штатам использовать себя для нанесения ущерба Советскому Союзу. Самым позорным актом, последовавшим за этим, была попытка Дэн Пина еще больше выслужиться перед Вашингтоном начав в 1979 году войну с Вьетнамом. Данное обвинение Китая и лично Дэн Сяопина представляется голословным. Пекин принимал решение о нападении на Вьетнам самостоятельно. Китайское руководство заранее известило о своих планах Вашингтон и даже обращалось к нему за внешнеполитической поддержкой своих действий. Однако в тот момент обострение на китайско-вьетнамской границе не входило в планы администрации Джимми Картера, так как могло помешать подписанию с СССР договора об ограничении стратегических вооружений, ОСВ-2. Он хотел выпустить воздух из мифа о непобедимости вьетнамцев и наказать их за то, что они отстранили Пол Пота, пользовавшегося поддержкой как Китая, так и Запада, и красных кхмеров от власти в Камбодже, но его войска, истекавшие кровью, вынуждены были вернуться в Освояси. Можно лишь надеяться на то, что однажды смелый китайский историк раскроет всю правду, касающуюся этой омерзительной авантюры. Мотивом США, давших Китаю возможность почти свободно перейти к капитализму, было ослабление их старого соперника, Советского Союза, и получение доступа к крайне закрытому рынку. Развал СССР 30 лет назад превзошел все их ожидания, а открытие китайского рынка также выглядело многообещающим. С концом Холодной войны и демонтажем южноамериканских диктатур у многих появилась надежда на то, что обещанный Бушем старшим и Тэтчер «дивиденд мира», о котором так много говорили, наконец-то материализуется. Увы, не судьба. Вместо этого мы наблюдаем постоянные войны, потрясения, нетерпимость и фундаментализм всех сортов – религиозный, этнический и имперский. Правда о существовании сетей слежки в западном мире обострила ощущение того, что демократические институты функционируют не так, как должны. Что нравится нам это или нет, мы живем в период сумерек самой демократии. Черчилль всегда был противником критики в прессе в драматические периоды истории Великобритании. Сегодняшний конформизм средств массовой информации, превосходящий его самые разнузданные фантазии, пришелся бы ему по душе. На протяжении последних десятилетий в мире ведутся споры вокруг вопроса о том, предстоит ли американской империи скоро сойти со сцены как это случилось с Великобританией после Второй мировой войны. На эту тему существует огромное количество литературы, в которой многие историки и неисторики доказывают, что упадок уже начался и является необратимым. Я сомневаюсь, что Черчилль согласился бы с этой оценкой. Американская империя уже переживала серьезные неудачи, но с какой из империй прошлого это не случалось? В 1970-е и 1980-е годы многие думали, что поражение, которое американский империализм потерпел в 1975 году во Вьетнаме, было окончательным. Нет, не окончательным. И с тех пор Соединенные Штаты потерпели еще одно поражение такого же масштаба. Фиаско в Афганистане в августе 2021 года, оставляя в стороне фотографии перегруженных вертолетов с американским персоналом, Спасающимся бегством и посольства в аэропорт отличалось по своему характеру. С политико-идеологической точки зрения это было поражением, но это не было военной катастрофой. Через непродолжительное время после разгрома во Вьетнаме США вновь вернулись к активным действиям. Они воевали против сандинистов в Никарагуа и поддерживали южноафриканцев в Анголе. Сейчас же они всего лишь переходят в новое наступление на Китай, таща за собой на буксире два государства-тестикулы, Австралию и Великобританию. Но пока мы не поймем, как именно эта империя функционирует на глобальном уровне, будет очень сложно предложить некий набор стратегий для противостояния ей или ее сдерживания. Теоретики реализма, такие как Чалмерс Джонсон, Джон Миршаймер, и Эндрю Бейсевич доказывали, что для гуманизации страны необходимо требовать, чтобы США ликвидировали свои разбросанные по всему миру базы и выступали на глобальном уровне только в тех случаях, когда стране угрожает реальная опасность. Многие реалисты в Соединенных Штатах доказывают, что такое отступление необходимо, но они утверждают это с позиции слабости, в том смысле, что те неудачи, которые они считают необратимыми, таковыми не являются. Есть лишь очень небольшое количество глубинных изменений, от которых имперские государства не могли бы оправиться, если только отсутствует более сильный соперник, ждущий своего часа. Некоторые из аргументов сторонников теории упадка страдают чрезмерной простотой, как, например, то, что все империи рано или поздно распадаются. Это, разумеется, правда, Но для такого распада каждый раз необходимы дополнительные причины. И в настоящее время Соединенные Штаты остаются неуязвимыми. Они проецируют свою мягкую силу в глобальном масштабе, распространяя ее на глубокие тылы своих экономических конкурентов. Их военная мощь остается подавляющей, позволяя им оккупировать те страны, которые они рассматривают в качестве своих врагов а их идеологическая мощь по-прежнему безраздельно господствует в Европе и за ее пределами. Их возможности карать неугодных включают в себя не только чисто военные, но и экономические меры. Они накладывают санкции, обычно поддерживаемые союзниками по НАТО, на страны, отказывающиеся тянуть свою лямку, Венесуэлу, Россию, Иран, а теперь и Китай, чьи поразительные экономические успехи стали потрясением для его западных конкурентов. Соединенные Штаты продолжают терпеть по крайней мере временные неудачи на половине континента в Южной Америке. Референдум 2021 года в Чили по новой конституции и победа школьного учителя левого социалиста Кастильо на президентских выборах того же года в Перу показывают, что розовый прилив сопротивляется имперскому порядку. Эти политические неудачи носили скорее идеологический, чем экономический характер. Сейчас они не вызовут много споров, учитывая, какой страшный удар по неолиберальному капитализму нанесла глобальная пандемия COVID-19. Разбавленное кейнсианство вновь пользуется спросом, но для того, чтобы быть эффективным, ему потребуется представлять собой нечто большее, чем однокомпонентная вакцина, Которая предлагается байденовскими планами восстановления. 23 марта 2020 года впервые с 1930-х годов Федеральная резервная система упредила Байдена, объявив, что в ответ на глобальный вирус она начнет предоставлять займы нефинансовым учреждениям и службам. Пандемия продемонстрировала, что рынок не способен помочь большинству из тех, кого она затронула. Она заставила США и ЕС принять крупномасштабные программы восстановления. В феврале 2021 года программа ЕС следующего поколения предложила скромные 750 миллиардов евро на помощь членам Европейского Союза в реструктуризации, цифровизации плюс немного зеленой экономики. Но тут очень важен сам прецедент, а не предложенная сумма. Соединенные Штаты последовали этому примеру в еще большем масштабе что в основных средствах массовой информации подавалось как исторический сдвиг, что верно подметили в New Left Review. Месяц спустя, 11 марта, Байден подписал план американского спасения на сумму 1,9 триллиона долларов, по 1400 долларов всем американцам с доходом ниже 75 тысяч долларов в год, плюс ежемесячное пособие на детей страхование здоровья при чрезвычайных ситуациях и еженедельное пособие по безработице в размере 300 долларов. Дополнительные 750 миллиардов долларов пошли на вакцинацию и поддержку штатов и муниципалитетов. В конце марта Байден обнародовал план американских рабочих мест на 2 триллиона долларов, смену парадигмы в инвестициях в инфраструктуру, транспорт, энергосистема, широкополосный интернет в сельских районах чистая энергия, электромобили, неокр, чтобы выиграть конкуренцию с Китаем, и пообещал, что вскоре за этим последует план по климату и план американских семей. Сравнение с Рузвельтом и Эйзенхауэром стали общим местом. Байденовская программа спасения имела почти такое же историческое значение, как и пандемия, последствия которой она пытается смягчить, по выражению газеты The Financial Times. Это не просто крупнейшее усилие в борьбе с бедностью на памяти целого поколения, The New York Times, и сейсмический сдвиг в политике США, The Washington Post, а заря новой экономической эры, структурный разрыв с неолиберальным консенсусом. Государственное экономическое стимулирование, некогда считавшееся неприемлемым в рамках неолиберального варианта, навязанный мировым капиталом экономической системы, Теперь снова в моде. Если, как это делают власти, придержащие, пусть не прямо, но косвенно, доказывается необходимость иметь политическую систему, в которой недопустима никакая критика системы снизу, тогда мы с вами живем в опасные времена. Раздувать терроризм до уровня угрозы, сравнимой с коммунистической угрозой прошлого, по меньшей мере странно. Отрицание связи между террористическими актами и войнами Евроамерики в исламском мире – признак близорукости. Само использование слова «терроризм», проведенные через парламент и Конгресс законы, не позволяющие людям высказывать свое мнение, проверка приглашенных лекторов, собирающихся читать публичные лекции в университетах, идея, что посторонних выступающих нужно спрашивать о содержании того, что они собираются сказать, перед тем, как разрешить им въезд в страну. Все эти меры кажутся мелочью, но они очень показательны для той эпохи, в которую мы живем. А еще пугает та легкость, с которой все это принимается. Если нам говорят о том, что никакие изменения невозможны, что единственной мыслимой системой является та, которая существует в настоящий момент, тогда вскоре нас ждут проблемы. В конечном итоге все это не будет принято. Если вы не позволяете людям говорить, думать или разрабатывать политические альтернативы, то на кладбище отправятся не только труды Маркса. Карл Полани, самый талантливый из теоретиков социал-демократии, разделит ту же судьбу, если этого еще не произошло. Мы видели эволюцию той формы правления, которую я называю крайним центром и которая в настоящий момент является властью во многих европейских странах и включает в себя представителей левых, левоцентристских, правоцентристских и центристских партий. Целый слой избирателей, и в частности молодежь, чувствует, что при тех политических партиях, которые у нас есть, процесс голосования ничего не меняет. Крайний центр ведет войны, либо по собственному почину, либо от имени Соединенных Штатов. Он поддерживает меры жесткой экономии. Он выступает в защиту систем наблюдения как абсолютно необходимых для победы над терроризмом, никогда не задаваясь при этом вопросом о причинах терроризма. Ведь задать такой вопрос почти то же самое, что самому стать террористом. Почему террористы это делают? Они сумасшедшие? Может быть, это как-то связано с глубинной сутью их религии? Такие вопросы контрпродуктивны и бесполезны. Если вы спросите, является ли политика Американской империи, либо внешняя политика Великобритании или Франции, в какой-то мере ответственной за терроризм, вас немедленно подвергнут нападкам. Но, разумеется, разведслужбы и службы безопасности прекрасно знают, что причина, по которой люди сходят с ума, а это действительно форма сумасшествия, заключается в том, что ими движет не религия, а то, что они наблюдают вокруг себя. Хусейн Осман, один из тех, кто неудачно пытался взорвать лондонское метро 21 июля 2005 года, через неделю был арестован в Риме. «Больше времени, чем на молитвы, у нас уходило на обсуждение работы, политики, войны в Ираке», сказал он итальянским следователям. «У нас всегда были новые фильмы о войне в Ираке, записи, в которых можно видеть иракских женщин и детей», убитых американскими и британскими солдатами. Как заметила Элиза Мэнингембуллер, буллер которая в 2007 году подала в отставку с поста главами 5, наше вмешательство в Ираке радикализировало, за неимением лучшего слова, целое поколение молодых людей. До войны 2003 года в Ираке при авторитарной диктатуре Саддама и его предшественников был самый высокий уровень образования на Ближнем Востоке. Стоит вам упомянуть об этом, и вас тут же обвинят в том, что вы оправдываете Саддама. Но в Багдадском университете в 1980-е годы было больше профессоров женщин, чем в Принстоне в 2009 -м. Существовали ясли для детей, призванные облегчить женщинам преподавание в школах и университетах. В Багдаде и Масуле были библиотеки, существовавшие столетиями. Масульская библиотека функционировала уже в восьмом веке, а в ее фондах имелись рукописи из Древней Греции. Багдадская библиотека, как мы знаем, после американской оккупации была разграблена, а при Исламском государстве... Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. В библиотеках Масула были уничтожены тысячи книг и рукописей. Где, спрашивается, тут цивилизация, а где варварство? Все, что происходило в Ираке после 2003 года, включая возникновение джихадистского терроризма, сначала Аль-Каиды, террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации, а затем ИГИЛ, явилась следствием катастрофической империалистической войны, которая приняла масштаб геноцида. Количество погибших остается предметом споров, потому что коалиция согласных не вела учет потерь гражданского населения страны, которую оккупировала. А с чего бы ей было утруждать себя? Однако, по оценкам других, было убито до полумиллиона иракцев, главным образом мирных жителей. Установленное оккупантами марионеточное правительство косвенно подтвердило эти цифры в 2006 году, официально признав, что в Ираке 5 миллионов сирот оккупация Ирака была одним из самых разрушительных актов в современной истории. Даже при том, что на Хиросиму и Нагасаки были сброшены ядерные бомбы, социальная и политическая структуры японского государства сохранились. Хотя немцы и итальянцы потерпели поражение во Второй мировой войне, большая часть военных, разведывательных, полицейских и судебных структур этих государств осталась на своем месте потому что на горизонте уже маячил новый враг – коммунизм. Но с раком поступили так, как до этого не поступали ни с одной другой страной. Причина, по которой люди не до конца замечают это, заключается в том, что с началом оккупации большинство корреспондентов разъехались по домам. Исключения можно пересчитать по пальцам одной руки. Патрик Кокберн, Роберт Фиск и пара других. Иракская социальная инфраструктура по-прежнему не функционирует, хотя с момента окончания оккупации прошли годы. Эта инфраструктура полностью разрушена. Страна оказалась выброшенной современности. Запад уничтожил образовательные и медицинские службы Ирака и вручил власть группе клерикальных шиитских партий, которые незамедлительно предались кровавым оргиям отмщения. Было убито несколько сотен университетских профессоров. Страну просто полностью развалили. В другой книге я доказывал, что то, что мы наблюдаем сейчас, является одной из форм реколонизации. Она осуществляется в иную эпоху и при иных обстоятельствах, но ее цель ничем не отличается от целей империи Черчилля — установления и поддержания глобальной гегемонии США. В случае Афганистана большинство комментаторов признают, что военное вмешательство, вопреки тому, что заявляли жены двух зачинщиков, Шерри Блэр и Лора Буш, которых специально ради этого поставили перед телекамерами, не было войной за освобождение женщин. Если бы это было так, это была бы первая такая война в истории. Теперь мы знаем, что она представляла собой на самом деле. Жестокую войну ради мести которая закончилась неудачей, потому что оккупация лишь укрепила тех, кого она пыталась уничтожить. За прошедшие 40 лет я обсуждал эту войну в мельчайших подробностях, доказывая, что страны, в которых значительная часть населения не желает быть оккупированной империалистической державой, обычно начинают сопротивляться, и цикл «война, оккупация, сопротивление, больше бомбежек, больше смертей мирных жителей» Больше поддержки сопротивления повторяется независимо от политической окраски. Талибы оказались единственными победителями. Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. Потому что никто другой не боролся с оккупацией США-НАТО. Эти две войны не принесли никому ничего хорошего. Зато они, вольно или невольно, разделили таки мусульманский и арабский мир. Решение США передать власть в Ираке клирикальным шиитским партиям углубило раскол между суннитами и шиитами. В Багдаде, который всегда был смешанным городом, а браки между суннитами и шиитами были обычным делом, прошла этническая чистка. Американцы действовали так, будто все суниты были сторонниками Саддама, хотя при нем многие суниты подвергались несправедливому тюремному заключению. Но этот искусственный раскол на долгое время заблокировал развитие арабского национализма. Исход сражений теперь зависит от того, на чьей стороне в том или ином конфликте выступают США. В Ираке они поддерживают шиитов. В демонизации Ирана заложена глубокая ирония, потому что без молчаливой поддержки иранцев американцы не смогли бы ни захватить, ни удержать Ирак. Иракское сопротивление оккупации шло довольно успешно, пока иранцы не приказали шиитскому лидеру Мугдади Ас-Садру, который ранее сотрудничал с противостоявшими режиму суннитами, прекратить их поддерживать. Его забрали в Тегеран и устроили ему там отпуск на целый год. Без иранской помощи в Ираке и Афганистане американцам было крайне сложно поддерживать свои оккупационные режимы. Иран отблагодарили санкциями, еще большей демонизацией и двойными стандартами. Израилю можно иметь ядерное оружие, а вам нет. Решение Ирана наладить отношения с Талибаном вряд ли стало сюрпризом. Ближний Восток сейчас находится в абсолютном хаосе. Центральной и самой важной державой в регионе является Израиль, который расширяет свое влияние. Палестинцы потерпели поражение, и останутся проигравшими еще очень надолго. Все основные арабские страны разрушены, сначала Ирак, а теперь и Сирия. В Египте, находящемся под властью жестокой военной диктатуры, пытают и убивают так, как будто арабской весны никогда не было, и для руководителей армии ее действительно не было. Что касается Израиля, та безоглядная поддержка, которую он получает от США, началась уже очень давно. Высказывать сомнения в ее целесообразности сейчас значит навесить на себя ярлык антисемита. Опасность этой стратегии в том, что когда поколению, видевшему Холокост только в кино, вы скажете, что критика Израиля — это антисемитизм, ответом будет «Ну и что? Если хотите, называйте нас антисемитами», — скажут молодые люди. «Если это означает, что мы против вас, то так оно и есть» так что толку от этого не было и нет. Сейчас невозможно представить себе, чтобы какое-нибудь израильское правительство пошло на предоставление палестинцам государственности. Как предупреждал нас покойный Эдвард Саид, соглашения Восла станут для палестинцев Версальским договором. Соглашение Восла — серия договоров между Израилем и Организацией освобождения Палестины, ООП, во главе с Ясером Арафатом, подписанных в 1993 и 1995 годах в Осло и Вашингтоне. В результате этих соглашений была образована палестинская национальная автономия на территории западного берега реки Иордан и сектора Газа, однако статус Иерусалима до сих пор остается предметом спора между палестинцами и израильтянами. Делая отсылку к Версальскому договору, подписанному Германией в 1919 году, Эдвард Саид приравнивал соглашение Восла к капитуляции. На практике оказалось, что они намного хуже. Таким образом, распад Ближнего Востока, начавшийся после Первой мировой войны, продолжается. Будет ли Ирак разделен на три государства, два американских протектората и один иранский, будет ли Сирия разделена на два или три государства, Произойдет ли когда-нибудь воссоединение Ливии, всего этого мы не знаем. Но вряд ли будет удивительно, если все страны региона, за исключением Египта, который слишком велик для того, чтобы разобрать его на части, закончат как Бантустаны или княжества по образцу Катара и других государств Персидского залива, которые финансируются и держатся на плаву за счет саудитов с одной стороны и иранцев с другой. Все надежды, порожденные арабской весной, умерли, и важно понять, почему это произошло. Слишком многие из участников событий не понимали, главным образом в силу своего возраста, что для того, чтобы попасть точно в цель, необходимо иметь какую-либо форму политического движения. Неудивительно, что братья-мусульмане, участвовавшие в египетских протестах на поздней стадии, пришли к власти. Они были единственной реальной политической партией в Египте. Но затем братья сильно подыграли военным, начав вести себя как Мубарак, пытаясь вступить в сделки со службами безопасности и с Израилем. Так что люди стали задаваться вопросом, в чем смысл держать их у власти. В результате военные смогли заручиться поддержкой масс и избавиться от братьев. Все это привело к деморализации целого поколения людей на Ближнем Востоке. А какова ситуация в Европе? Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что в Европейском Союзе нет ни одной страны, обладающей подлинным суверенитетом. С момента окончания Холодной войны и воссоединения Германии последняя стала самым сильным и стратегически самым важным государством в Европе, но даже она не имеет полного суверенитета. Соединенные Штаты по-прежнему доминируют во многих отношениях, особенно в том, что касается военной сферы. Великобритания после Второй мировой войны превратилась в полувассальное государство, и ее возможности действовать по собственному усмотрению после суэцкого фиаско 1956 года давно иссякли. Черчилль сам критически относился к тому, что разрешение на вмешательство от Соединенных Штатов не было получено вовремя. С тех пор Великобритания неизменно шла навстречу пожеланиям американцев, даже когда большая часть британского истеблишмента выступала против. Во время Иракской войны в форен-офисе было очень много недовольных, полагавших, что Великобритании не следует в нее вмешиваться. В 2003 году, когда война уже шла полным ходом, меня пригласили прочитать лекцию в Дамаске. Мне позвонили из британского посольства и попросили приехать на ланч. Мне это показалось странным. Когда я приехал, меня приветствовал посол, который сказал, «Давайте без окивоков. Мы будем не просто обедать, а поговорим о политике». За столом он сказал, «Пора пораспросить вас кое о чем, и начну я. Тарик Алия прочел вашу статью в «The Guardian», в которой вы пишете, что Тони Блэра за совершенные им военные преступления должен судить Международный уголовный суд». «Не хотели бы вы объяснить, почему?» Объяснение заняли у меня около 10 минут, во время которых сирийские гости испытывали смущение. В конце посол произнес, «Что же, я полностью согласен с этим. Не скажу за остальных присутствующих». После того, как гости удалились, я сказал, «Вы поступили очень мужественно». Сотрудник МИ-6, который также присутствовал на обеде, заметил, «Да, он может себе это позволить» ведь в декабре он уходит в отставку. Но что-то похожее произошло в посольстве в Вене, где у меня была пресс-конференция в гостиной британского посла и где я критиковал войну в Ираке. Эти люди не дураки, они прекрасно понимают, что делают, и они действовали именно так, потому что чувствовали себя униженными, имея правительство, которое продолжало настаивать на участии в войне даже после того, как американцы заявили, что могут обойтись без помощи Соединенного Королевства. Немцы знают о том, что не обладают полным суверенитетом, но когда в разговоре с ними вы поднимаете этот вопрос, они пожимают плечами. Многие из них и не стремятся к суверенитету, поскольку чрезмерно озабочены собственным прошлым. Они ссылаются на то, что чуть ли не на генетическом уровне предрасположены к тому, чтобы вести войны и получать от этого удовольствие. Смехотворное замечание, которое в дни отмечания годовщины Первой мировой войны вновь звучало из уст некоторых не самых глупых людей. Факт тот, что в политическом, идеологическом, военном и даже экономическом отношении Европейский Союз в значительной степени находится в зависимости от глобальной имперской державы. Когда евроэлита предложила грекам жалкую сумму денег, Тимоти Гайтнер, в то время министр финансов США, вынужден был вмешаться и попросить ЕС увеличить свой фонд спасения до 500 миллиардов евро. Тарик Али в данном случае имеет в виду помощь, предоставленную Европейским Союзом Греции для преодоления последствий долгового кризиса 2010 года. Они всячески затягивали дело, но в конце концов сделали так, как хотели американцы. Все надежды, которые появлялись с тех пор, как впервые была озвучена европейская идея, надежды на то, что независимый от других крупных держав континент сможет прокладывать свой собственный путь в мире, исчезли после окончания Холодной войны. В тот самый момент, когда Европа, казалось, почти достигла этой цели, она становится континентом, преданным интересам банкиров, Европой денег, местом без социального видения. Сохранившим неолиберальный порядок без изменений греки были наказаны не столько за долги, сколько за неспособность провести требуемые ЕС-реформы. Правое правительство, разгромленное партией Сириза, смогло продавить лишь три из 14 реформ, на которых настаивали в ЕС. Им не удалось продвинуться дальше, так как после того, что они уже сделали, ситуация в Греции начала напоминать события в Ираке, демодернизация Абсолютно ненужные приватизации, тесно связанные с политической коррупцией, обнищание простых людей. Греки избрали правительство, которое предложило перемены, а затем им сказали, что оно не в состоянии эти перемены осуществить. В ЕС опасались эффекта домино. Если после голосования за Сиризу греки получат помощь, другие страны могут избрать похожие правительства, поэтому Грецию необходимо растоптать. Греков нельзя исключить из Европейского Союза. Это не позволяется его конституцией или из еврозоны, но можно настолько осложнить им жизнь, что им придется отказаться от евро и ввести греческий евро или евродрахму, чтобы страна продолжала функционировать. Правда, в этом случае условия, по крайней мере на какое-то время, станут еще хуже. Вот почему у греков не остается иного выхода, кроме сопротивления. Сейчас опасность в том, что в этой стремительно меняющейся обстановке общественное мнение может очень быстро сдвинуться вправо. Таков масштаб проблемы, и для евроэлиты ее нынешнее поведение в качестве крайнего центра является недальновидным и нередко просто глупым. И что важнее всего, Китай находится на подъеме. Значительное повышение уровня жизни в этой стране и трансформация ее инфраструктуры Превращение Китая в мастерскую мира способствовали переносу центра мирового рынка на восток. Нет сомнений, что капитализм добился в Китае огромных успехов, а китайская и американская экономики находятся в тесной зависимости друг от друга. Когда один ветеран рабочего движения в Соединенных Штатах недавно спросил меня, что произошло с американским рабочим классом, ответ был прост. Американский рабочий класс теперь находится в Китае. Но не менее очевидно и то, что Китай даже близко не подошел к тому, чтобы заменить США. Все выдаваемые экономистами за последние 10 лет цифры показывают, что по основным показателям Китай по-прежнему находится позади. Посмотрим на долю домохозяйств миллионеров в странах мира на 2012 год. Соединенные Штаты 42,5%. Япония — 10,6%, Китай — 9,4%, Великобритания — 3,7%, Швейцария — 2,9%, Германия — 2,7%, Тайвань — 2,3%, Италия — 2%, Франция — 1,9%. Так что с точки зрения экономической мощи у Соединенных Штатов по-прежнему все неплохо. На многих важнейших рынках – фармацевтика, авиастроение, компьютерные программы, медицинское оборудование – США сохраняют гегемонию, а Китай просто отсутствует. Цифры за 2010 год показали, что три четверти из 200 компаний-экспортеров, возглавляющих список, и это китайская статистика, находится в собственности иностранцев. Китай получает очень много иностранных инвестиций, часто из соседних стран, таких как Тайвань. Фирма Foxconn, производящая компьютеры для Apple в Китае, это тайваньская фирма. За последнее десятилетие Китай сократил отставание, но ему еще далеко до того, чтобы догнать США. Идея о том, что китайцы внезапно обретут силы и заменят собой Соединенные Штаты, является вздором. Нынешние кампании, направленные против Китая, ведутся с основной целью подтвердить экономическую гегемонию США, подрезав дракону крылья. Якобы неминуемое господство Китая маловероятно с военной, экономической, политической и идеологической точек зрения. Очевидно, что это не тот случай. Когда Британская империя только вступила в стадию упадка, люди за десятилетия до ее окончательного крушения понимали, что происходит. И Ленин и Троцкий знали, что англичане идут ко дну. Есть замечательная, произнесенная в 1924 году и обращенная к коммунистическому интернационалу речь Троцкого. Еврею-большевику, рассуждающему в своей неподражаемой манере об английской буржуазии, удалось вывести Черчилля из себя. Ее характер складывался веками. Классовое самочувствие вошло у нее в плоть и кровь, в кости и нервы, и из нее выколачивать миродержавное самочувствие будет потруднее. Но американец выколотит, когда примется за эту работу как следует быть. Напрасно английский буржуа утешает себя тем, что будет руководить неопытным американцем. Да, переходный период будет. Но дело не в навыках дипломатического руководства, а в реальной силе, в капитале, в индустрии. А Соединенные Штаты, если взять их хозяйство, начиная с овса и кончая лучшего типа большими линейными кораблями, занимают первое место. Они производят все то, что нужно для жизни, в размере от 1 трети и до двух третьих того, что производит все человечество вместе. Если мы изменим текст и вместо характер английской буржуазии, скажем, характер американской буржуазии складывался веками, но китаец выколотит его все равно, это не будет выглядеть осмысленным. И на то есть причины. Глобальная гегемония – это не та стратегия, которой следует Китай. Его цели все это время были в основном оборонительными, даже несмотря на провокацию США в сентябре 2021 года, когда они отменили сделку по покупке Австралии французских ядерных субмарин, заменили их своими подводными лодками и вовлекли австралийскую военно-политическую элиту в новый пакт безопасности, направленный против Китая. Также готовится совместная операция США и ЕС, в которой в качестве дров для разжигания внутренней нестабильности собираются использовать уйгуров. По некоторым сообщениям, В Турции находятся несколько тысяч уйгуров, которые получают боевую подготовку и готовятся к возвращению домой. Происходит нечто большее, чем просто потрясание ракетами. К чему мы придем к концу века? К чему придет Китай? Будет ли западная демократия процветать? За последние несколько десятилетий стало ясно одно. Ничего не происходит, если люди не хотят, чтобы это происходило а если люди хотят этого, они начинают шевелиться. Можно было бы думать, что европейцы извлекли некоторые уроки из кризиса 2007-2008 годов и последовавшей за ним рецессии, и предприняли некоторые шаги. Но они этого не сделали. Они просто заклеили раны лейкопластрем в надежде, что это остановит кровотечение. Так где же нам искать решение? Один из ярких умов современности — Немецкий социолог Вольфганг Штреек, который говорит о том, что нам крайне необходима структура альтернативная Европейскому Союзу и что она неизбежно потребует большей демократии на всех уровнях, на уровне провинций и городов, а также на национальном и европейском уровне, нужны согласованные усилия по поиску альтернативы неолиберальной системе. Многие в Восточной Европе испытывают ностальгию по обществу, существовавшему до падения Советского Союза. Коммунистические режимы, управлявшие странами советского блока после прихода к власти Хрущева, можно обозначить термином «социальные диктатуры», внутренне слабые режимы с авторитарной политической структурой, в то же время обладавшей экономической структурой, которая предлагала людям поношенную версию шведской или британской социал-демократии. Согласно результатам проведенного в январе 2018 года опроса, 82% респондентов в бывшей Восточной Германии считают, что жизнь до воссоединения была лучше. Когда их просили указать причины, они отвечали, что было больше чувства общности, было больше удобств, деньги не были самым главным, культурная жизнь была богаче, и с ними не обращались будто с гражданами второго сорта, как это происходит сейчас. Отношение западных немцев к немцам с востока быстро превратилось в серьезную проблему, настолько серьезную, что на втором году после воссоединения Гельмут Шмидт, бывший канцлер Германии и не такой уж большой радикал, на конференции Социал-демократической партии заявил, что с восточными немцами обращаются совершенно неправильно. Он сказал, что восточно-германскую культуру больше нельзя игнорировать, И что, если бы ему нужно было выбрать трех величайших немецких писателей, он выбрал бы Гетте, Гейна и Брехта. Собравшиеся замерли, когда он упомянул Брехта. Предубеждение против Востока глубоко укоренено. Причина, по которой немцы испытали такой шок от откровений Эдварда Сноудена, заключается в том, что им внезапно стало ясно, что они живут под постоянным наблюдением. И это после того, как в ходе одной из больших идеологических кампаний в Западной Германии разоблачались действия Восточно-германской службы госбезопасности Штази, которая, как говорили, шпионила в то время за каждым. Так-то оно так, но у Штази не было технических возможностей, чтобы следить за всеми всегда и повсюду. По масштабу скрытого наблюдения Соединенные Штаты далеко обошли бывшего врага Западной Германии. Многие жители бывшей Восточной Германии не только отдают предпочтение старой политической системе, они также занимают верхнюю строчку в рейтингах атеистов. 52,1% из них не верят в Бога. Чехия с показателем 39,9% на втором месте. Светская Франция еще ниже, с 23,3%. Светскость во Франции на самом деле может обозначать все, что не имеет отношения к исламу. Если взглянуть с другого конца, то страна с самым большим процентом верующих это Филиппины, 83,6%. Следом идут Чили, 79,4%, Израиль, 65,5%, Польша, 62% и США, 60,6%. По сравнению с ними, Ирландия с ее показателем 43,2% просто бастион умеренности. Если бы организаторы опроса приехали в страны исламского мира и задали те же вопросы, они бы очень удивились ответам, полученным, например, в Турции или даже в Индонезии. Религиозность не ограничена какой-то одной частью земного шара. Это мир, где все перемешалось и перепуталось но проблемы его остаются неизменными, они просто принимают новые формы. Постоянно только одна единственная вещь — отказ находящихся под угрозой и обездоленных слишком долго пребывать в бездействии. И этот политико-антрополого-исторический элемент в мировой политике возник еще в античном мире. Приведу два примера. Первый из Греции, а второй из Китая. В третьем веке до нашей эры. В Спарте после окончания Пелопонесских войн между правящей элитой и простым народом появилась трещина. Те, кто подчинялись, потребовали изменений, потому что разрыв между богатыми и бедными стал настолько огромным, что этого нельзя было больше терпеть. Череда радикальных монархов, Агис IV, Клеомен III и Набис создали структуру, которая должна была помочь возрождению государства аристократов отправили в изгнание, диктатура магистратов была отменена, рабы получили свободу, всем гражданам разрешалось голосовать, а конфискованные у богачей земли распределялись между бедняками. ЕС и Великобритания не потерпели бы подобного сегодня. Ранняя Римская республика, почувствовав исходящую от этого прецедента угрозу, отправила легионы под командованием Тита квинкция Фламинина, чтобы сокрушить Спарту. По словам Ливия, ответ спартанского царя Набиса, полный холодного гнева и достоинства, был следующим. Не судите о том, что делается в Лакедимоне, по вашим обычаям и законам. У вас по цензу набирают конников, по цензу пехотинцев. И вы считаете правильным, что кто богаче, тот и командует, а простой народ подчиняется. Наш же законодатель, напротив, не хотел, чтобы государство стало достоянием немногих. Тех, что у вас зовут сенатом, не хотел, чтобы одно или другое сословие главенствовало в государстве. Он стремился уравнять людей в достоянии и в положении и тем дать отечеству больше защитников. В девятом году нашей эры, согласно истории Ханьской династии, высокопоставленный китайский чиновник, узурпировавший трон и ставший на какое-то время императором, так настаивал на необходимости следовать истинному пути. Династия Цзинь не следовала истинному пути. Она увеличивала налоги, чтобы обеспечить себя услугами. Она истощала силы народа ради того, чтобы удовлетворить свои самые несбыточные желания. Она разрушила систему мудрецов и упразднила колодезные поля. Система уравнительного землепользования, разработанная учеными-конфуцианцами, которая якобы существовала в древности. Согласно этой системе, Все крестьяне получали в пользование равные земельные участки и объединялись в общины, члены которых были связаны круговой порукой и отношениями взаимопомощи. Налоги в пользу государства вносились с участка земли, который обрабатывался коллективно всеми общинниками. Вследствие этого началось накопление собственности, возникли жадность и порок. Сильные считали свои поля тысячами, а у слабых не было места, куда можно было бы воткнуть острие шило. Отцы и сыновья, мужья и жены работали круглый год на пахоте и рыхлении, не зарабатывая достаточно, чтобы прожить. Итак, богатые завели собак и лошадей, которых кормили зерном и овощами больше, чем те могли съесть, и вели себя надменно и развратно. Бедняки не могли насытиться отбросами. Черчилль вряд ли почувствовал бы брезгливость, Одно из его любимых словечек при оправдании всевозможных зверств, сегодняшним достижением в военной технической сфере, ракетам с объединенным ураном, дронам способным наносить удары по отдельным людям и зданиям без потери для армии Запада под наблюдением очередного отправившего их президента или премьер-министра. Напротив, Черчилль был бы от них в восторге. Так что лучше всего вообще забыть о нем. Обама и Байден не стали держать в овальном кабинете бюст Черчилля. Кажется, они сделали это из-за Кении и Ирландии соответственно, но на самом деле потому, что подарок Блэра Бушу просто был им без надобности. Империалистический послужной список многих президентов США, особенно число убитых ими людей, оставляет Черчилля далеко позади. В Великобритании, если не произойдет решительной смены курса, Суждено жить на просторных задворках Белого дома вместе с саудитами и Израилем, этими двумя творениями любимой империи Черчилля. Покинутый Черчиллем корабль государства наполовину затопленной водой, медленно продрейфовал в 21 век. Его осадка не увеличивается под грузом старых привычек, разлагающихся институтов и недальновидных политических партий. Те, кто находится в шотландской спасательной шлюпке, могут перерезать связывающий канат и начать дрейф в другом направлении. Между тем корпус HMS Britain по-прежнему покрыт будто ржавчиной слоем ностальгии, в которой Черчилль занимает далеко не последнее место. Лучше всего его соскоблить.